вокруг царствовала весна вместе с матерью бенди отдыхала на краю лесного тракта ведущего в замок правителя Восточной померании присев на пыльную дорогу она развернула узелок с едой и по привычке отломила кусок лепешки для своего серого дружка но угощать было некого перед тем как покинуть родные места она вместе со своим питомцем в последний раз углубилась в густую чащу где они и распрощались возмужавший волк Лизнул ее напоследок в лицо и отправился на поиски сородичей. От грустных мыслей Венди отвлек нарастающий шум лязгающего металла. Из-за поворота показалась колонна стражников, которые вели закованных в кандалы преступников на суд герцога. Сидония была уже на ногах, она помогла дочери подняться, и они поспешили в сторону замка, оставляя унылую процессию позади. Вскоре мать с дочерью добрались до городишки, который утился подле замка герцога. На Седоне было ее единственное дорогое платье, в котором она была спасена из заточения. В нем женщина выглядела прислугой знатной особы, донашивающей вышедшие из моды наряды своей госпожи. Венди была одета деревенской простушкой и исполняла роль помощницы по хозяйству, таща заряженной матерью огромную корзину. Она с трудом узнавала в этой чопорной морщинистой бабке свою красавицу-маму. Смесь патоки и травяного настоя сделали свое дело. Перед выходом из леса седоня нанесла это снадобье себе на лицо. По дороге в город маска высохла и стянула кожу, превратив благородное лицо колдуньи в печеное яблоко. Подойдя к городскому рынку, сморщенная бабка с помощницей сели подле входа. Они с наслаждением вытянули уставшие ноги и жмурились на ласковое весеннее солнышко. Квозь прищур, Венди следила заряженной матерью, то и дело прыской со смеху, и игриво прикрывая рот ладошкой. Как только вдали показалась трепуха герцога, отдых закончился. Все. Путницы смешались с толпой и вынырнули прямо перед величаво шествующей кухаркой. Седония стала капризно указывать на овощи, и продавцы покорно складывали покупки к Венди в корзину. Когда самовлюбленная хозяйка с хрупкой девушкой прошла мимо кухарки герцога, то вдруг обугала неожиданная ревность. «Мне просто необходима помощница!» Пришла ей неожиданная мысль. «И сейчас же?» «Эй, любезная!» Обратилась она к морщинистой тетке. «Чья это служка?» «Ничья!» Вежливо ответила Сидония. «Она подрядилась носить мои покупки и заломать хлеба?» При виде худенькой девчушки ревность трепухи сменилась жалостью. «Хочешь жить в замке есть от пуза?» Потрепала она ее за щеку. «Да, тетенька! Верни корзину этой сушеной Грымзи!» Людям герцога не пристало обслуживать простых горожан. Бенди послушно отдала корзину матери, едва сдерживаясь от смеха. Сидония весело подмигнула в ответ, и ее морщинистое лицо тут же растворилось в толпе. В замке никто не удивился появлению новой помощницы на кухне. Приближалась пора свадеб возмужавших внуков герцога. Скоро каждая пара рук будет на счету. Приготовления к торжествам шли полным ходом. По утрам Хрупкая девушка сопровождала стрепуху на рынок и усердно таскала за ней корзину со свежей зеленью. Обитатели замка быстро привыкли к новенькой и перестали замечать эту серую мышку, которая вечно пряталась под огромным капюшоном своей бесформенной накидки. Однако миловидный личико Венди не давало покоя одному из стражников тот мог поклясться, что уже видел это лицо. «И где мы могли встречаться? мучительно пытался вспомнить он. провожая ее взглядом. При виде девушки его рука сама тянулась к ужасному шраму на щеке, а грудь тоскливо сжималась. Здесь было что-то нечисто, и он решил не спускать глаз с новой обитательницы замка. Иные чувства разбудило Венди в молодом внуке герцога. Однажды, желая пошутить, он чуть не наехал на Венди. Испуганно отпрыгнув в сторону от коня, помощница кухарки выронила корзину и низко надвинутый капюшон соскользнул с головы. При виде рассыпанных по плечам золотых кудрей девушки смех застрял у шутника в горле. С тех пор Бенди стала ловить на себе неприятный взгляд его белесых глаз и старалась реже показываться на улице. Она все так же покорно прислуживала кухарке и вела себя, что называется, тише воды ниже травы. Никто и не заметил, что с момента ее появления в замке К столу большого герцогского семейства стало подаваться уже не только купленная зелень. В рационе знати теперь неизменно присутствовали сушеные ростки люцерны и лепестки красного клевера. Отвары из тех же трав можно было найти и в вине, которая лилась рекой в трапезных залах. Кухарка же не могла нарадоваться на свою помощницу. «Доброе у тебя сердце!» — говорила она, отпуская Венди на городскую площадь с полной корзиной объедков для нищих. От Откуда стрепухи было знать, что среди попрошаек толкала семать ее помощницы? Кроме трав, предназначенных для семейства правителя, Седония приносила дочери так необходимые ей грудные сборы. Живя на кухне, Бенди не составляла труда готовить себе отвары и украдкой дышать их целебными парами. Вот и сейчас она затворила ставни и, наклонившись над горшочком с отваром, поглядывала из-под лобья на прикрытую дверь. И тут произошло что-то странное. поднимающийся из горшочка пар вдруг исказил дверной проем, а сама дверь изогнулась, как будто отразилась в морской волне. в кухне все смешалось, закон исчезли ставни, а сами окна поменялись местами с дверью. свет теперь лился отовсюду, и нельзя было разобрать, где пол, а где потолок. она закрыла глаза, но беспорядочный круговерть не прекратилась. перед ней продолжали кружиться светлые пятна окон. однако вместо узких проемов с высокими сводами. Она теперь видела конные рамы, покрытые обшарпанной белой краской.